Глава пятая. Свидетель. На следующий день я встретила тетку Машу Шамову. Увидев меня, она замахала руками и на всю улицу закричала. «Представляешь? Представляешь?» Подбежав ближе, она повторила «представляешь?», как будто ее заклинило. «Не представляю, тетя Маша», — искренне сказала я. Тетя Маша хихикнула, прикрыла рот рукой и с затаенной радостью воскликнула. «Следствие-то что установило?» Я мысленно перекрестилась и буркнула. «Чё? Есть информация. У них же там эти, экспертизы всякие, медосмотры для преступников. Так вот, что оказывается-то. Ну что?» Потеряв терпение, рявкнула я. «Ой!» Тётка Маша пожевала губами, словно смокоя во рту информацию. Затем выдала. Костя-то, оказывается, этот. Гермафродит, или как их там называют. Ну, эти с мужскими и женскими причиндалами. Он светки то завидовал по-женски, вот и порешил. Стоит тетка Маша, все сияет. И главное, по этим сияющим глазам видно, что верит, верит в эту чушь, верит натурально. «Вы совсем с ума сошли!» — накинулась я на нее. «А эту информацию случайно не Ксенька вам донесла?» «Если она, и что?» — посуровила женщина а то, что наврала она в три короба. Зачем всяким сплетням верите?» Оставив озадаченную тетку Машу, я понеслась к Сюньке Куприяновой, чтобы задать ей трепку. «Ты зачем растрезвонила, что Костя якобы гермафродит?» «Да к бабашура так сказала!» Совершенно искренне воскликнула Ксюнька. «Она так не говорила! Она сказала, человек один, а лика два!» «Ну вот! Что вот?» «Получается, гермафродит! Ты же сама так сказала! Забыла, что ли?» Ксюнька Куприянова смотрела на меня круглыми искренними глазами, и я поняла, что я зря теряю время. В четверг утром прилетел самолет. Привезли покойную Свету Кантемирову. В темно-бордовом гробу она лежала бледная и вся такая же красивая, как при жизни. Ее мать Наталья сидела возле гроба и шмыгала носом, ни на шаг не отходя от дочери. В доме снова сновали люди. Пришли Витя Шмелев и Прохор. Витя Шмелев, высокий, худощавый, темноволосый красавчик с пронзительно-зелеными глазами, растерянно посмотрел на гроб. Наткнулся взглядом на Наталью Степановну, стушевался и бросился на улицу. Мне его поведение показалось странным. Но потом я вспомнила, что рассказал участковый Петя, и все в моей голове встало на места. В день убийства Костик и Света поругались из-за Нины, жены Вити. Чидили свечи у изголовья гроба. Тихо переговаривались женщины. Стало душно, и мне захотелось вдохнуть свежего воздуха, поэтому я встала со стула и, извинившись, вышла на улицу. Витя стоял у калитки, спиной ко мне, сложив руки на груди и смотрел на улицу. Пастух Прохор, который был ростом чуть пониже его, стоял рядом и что-то ему говорил. Со стороны Витя выглядел как принц, а Прошка был похож на его советника. Я подошла к ним. Прошка, увидев меня, замолчал, а Витя бросил недовольный взгляд, в котором явственно читалось, «Какого лешего тебе надо?» и снова стал смотреть на дома напротив. Наверное, он подумал, что я уйду, заметив его недовольство, но я не ушла и как можно приветливее улыбнулась. «Привет, ребята!» Прошка приобнял меня за плечи а Витя надменно скосил на меня глаза и буркнул. «Привет». Но, видимо, понял, что незаслуженно груб со мной, поэтому, смягчившись, добавил. «Давно тебя тут не было. С приездом». «Спасибо. Я хотела поговорить с тобой». Прошка внимательно посмотрел на меня, затем убрал руку с моего плеча и сказал. «Поболтайте, а я пойду спокойно и посижу». С этими словами он похромал в дом, а Витя поморщился. Перспектива поболтать со мной его не порадовала. «Я слушаю», — процедил он. Тон его стал меня порядком раздражать. «Ах ты, принц хренов! Стоишь тут, строишь из себя недотрогу!» Я мысленно сосчитала до пяти, стараясь перегасить подступающий горло горлу гнев и как можно спокойнее проговорила. «Расскажи мне, что случилось в тот день, когда Свету нашли мёртвой? Что произошло между вами?» на глаза беспокойно заблестели, щеки залили румянцем. «Тебе какое дело?» — грубо спросил он. «А такое, что Света моя подруга? Я имею право знать», — с холодным спокойствием ответила я. Принц расцепил руки и нервно потер лоб. «Следователь уже допрашивал. Теперь ты. Расскажи, пожалуйста, Витя. Мне важно знать, что произошло», — с нажимом сказала я. Ну, мы сидели, немного выпивали, так, чисто символически. А потом Костя и Нина куда-то пропали. Мы со Светой вышли, а они целуются. Ну, в общем, Света скандал закатила. Я Нинку домой повел, Решил с ней дома поговорить, чтобы в улице не светиться. Народ сама знаешь какой. Чуть что, сразу сплетни пойдут. Это Костя ее порешил. на голова задрожала. И на красивых глазах выступили слезы. Быстрым движением руки он смахнул их. Сжал зубы так, что заходили желваки на щеках. Что-то он слишком эмоционален. «Ты в порядке?» Она мне нравилась. Я не удивилась услышанному. Светка многим мужикам нравилась. «Вон, полный дом поклонников. Даже Сема тракторист здесь». До девятого класса за светкой бегал, а потом женился на тихой домовитой девушке Кларе и вроде успокоился. Дети пошли, да и Клара его тоже здесь больше не ревнует мужа. Поговаривают, что Сема оказался отличным мужем и надежным плечом для Клары. Я не верю, что Костя ее убил, проронила я. Витя усмехнулся и высокомерно глянул на меня. А во что ты веришь? Что она сама утопилась? Его верхняя губа поползла наверх, обнажая зубы. миг он стал похож на злую кошку. Даже не на кота, а именно кошку. Грациозны, страшно красивы. Это мразь ее убила. Он испугался, что она бросит его. Светка всегда говорила, что он никогда ее не отпустит. Злым шепотом проговорил он. — Что? С чего бы Светке говорить этому щеголю про то, отпустит ее или не отпустит Кости?" Я неприятно удивилась услышанному. «Получается, Витя и Света были близки? У них были теплые доверительные отношения? Это она так «тебе» говорила?» — спросила я. Витя наклонился ко мне и рявкнул так, что люди на крыльце с любопытством уставились на нас. «Да! Мне! И что?» Быстро оглянувшись, он понял, что вызвал ненужное внимание и понизил голос вновь до шепота. Она не любила его, просто жалела. Я смотрела на красивое нервное лицо Вити и думала о том, почему он ни слова не сказал о своей жене. Ведь он ее застал с Костей. Как он оценивает сие открытие? По всей видимости, смерть Светки занимает его внимание куда больше, чем измена жены. «Значит, у вас со Светой что-то было?» — спросила я в лоб. Витька окатил меня ледяным взглядом, и, демонстративно промолчав, двинулся в дом. «Было», — с горьким сожалением поняла я. Мне хотелось верить, что у Светы и Кости все было хорошо. Вера моя рухнула. А мог ли этот красавчик убить Свету? Предположим, что Костя и Нина тоже были близки, и, увидев это, Витя отвел законную жену домой, а затем вернулся. Предположим, он знал, в какое время Света доет корову. Пришел сразу в коровник, Зашел через заднюю калитку и поставил женщине ультиматум: либо он, либо Костя. Света выбрала Костю, и через чур нервный Витя разозлился и утопил Свету в ведре с молоком. А сейчас строит из себя невинную овцу. Могло так быть, вполне могло. Но для убийцы что-то уж больно сильно он переживает. Если Витя и Света были в близких отношениях, знал ли об этом Костя? Неизвестно. Если бы знал то мог ли на почве ревности убить Свету? Получается, что мог. Но ведь, как сказала Наталья Степановна, он спал, когда она обнаружила свою дочь мертвой. Сможет ли спокойно спать человек, который несколько минут назад убил другого человека? Конечно же, нет, если, конечно, он не какой-то маньяк. Притворялся, что спит? Этого мне не узнать. Так или иначе, сердце мне подсказывало, что Костя не убивал Свету. «Если не Витя и не Костя, кто тогда?» На кладбище отец Прокоп заунывно прочитал молитву. Отпел новоприставленную Светлану. Мы подходили, кидали комья земли в могилку. Когда мужики принялись работать с лопатами, мне стало так тоскливо, что слезы сами покатились из глаз. Я подошла к Наталье Степановне и обняла ее. Вдвоем мы тихо плакали, пока зарывали могилку. После того, как вырос холмик из земли, баба Шура-клопиха, появившаяся из ниоткуда, подошла и бережно положила на него огромную охапку цветов. Все ахнули. Никто этого не ожидал. Обкладывая цветами холмик, она бормотала. «Вот, девенька, тебе, чтобы на том свете дорожка у тебя была из цветов, чтобы благоухала ты», — заголосила Наталья Степановна. Прижимая бледного Васеньку, сына Света одной рукой, другой она закрывала себе рот. Но тщетно, плач ее коробил всем души. Все начали всхлипывать, промокать белыми платочками глаза. В какой-то момент я зачем-то повернулась к воротам кладбища и увидела спешно удаляющуюся мужскую фигуру. Витя Шмелев. После похорон и поминок люди долго не уходили. Толкались во дворе. Тихо переговаривались, курили, качали головами. Всем еще хотелось побыть на, так сказать, интересном мероприятии. Свадьба ли, похороны ли, для деревенского люда какое-никакое развлечение. Зорко следил за людьми прошка-пастух, стоя возле дровней и засунув руки в карманы. С тихим смехом что-то рассказывала стайки женщин тетка Маша Шамова. Не может она, чтобы не смеяться. Даже на похоронах найдет. «Какую байку рассказать?» Не замолкали двое закадычных друзей, дядя Федя и дядя Миша, уже изрядно подвыпившие и гордые тем, что копали могилку. Посмеивались и, перебивая друг друга, вещали о том, как уснули на кладбище, а потом напугали самого отца Прокопа. С их слов выходило, что отец Прокоп — личность, оказывается, очень романтическая. Устроил себе свидание возле кладбищенских ворот. Стоял, обжимался с Ксюнькой Куприяновой, а тут они, мол, вынырнули прямо из-за крестов и всю малину влюбленным испортили и так напугали их, что отец Прокоп, могучий Ксюньке, аж на руки запрыгнул. «А может, — неприлично громко закричал дядя Миша, задыхаясь от восторга, — а может, Ксюшка своей грудью подкармливает батюшку?» Может, они и встречаются тайком возле кладбища, чтобы никто не заподозрил, что батюшка — молока грудного любителя?» Все прыснули откровенно, уже не стесняясь. Сложив на груди могучие руки, Ксюнька прогудела. «А может, и заткнешься, дядя Миша?» «Чтоб тебе, собака, язык твой болтливый вырвала!» Сам священнослужитель, глядя на них, поминутно цокал языком и осуждающий тряс жиденькой бороденкой. Но те не замечали его, да и вообще никого не замечали. Наконец, Прошка подошел к ним и что-то тихо сказал. Дядя Миша и дядя Федя смолкли, стушевались, и гуськом друг за дружкой двинулись к калитке. Из дома вышел участковый Петя. Выглядел он после обильной еды и питья немного ошалело. Козырек полицейской фуражки залихватски смотрел вверх. Из-под нее торчали мокрые волосы. Глаза блестели. Увидев меня, он украдкой махнул мне. «Подойди». Мы отошли от народа, остановились возле полисадника, в котором буйной зеленью росли морковь, свекла, укроп и другие овощи. Петя оглянулся, удостоверился, что нас никто не слышит, и сказал. Кости, сознался. Я скривилась. Прям сознался. Он рассказал, что жена долгое время изменяла ему с Витей Шмелёвым. «Это я уже знаю», — Петя развел руками. «Все ведь ясно. Убил из ревности. То есть он не сознался», — уточнила я. Петя демонстративно вздохнул и стал смотреть на людей, толпившихся на крыльце. Я терпеливо ждала. «Чего ты к словам цепляешься?» Наконец лениво сказал он. «Понятно же, что тут недолго осталось. Мотив же понятен». На Петином круглом лице выступали микроскопические капельки пота. На голубой рубашке виднелись темные пятна в районе подмышек. Весь он мялся, и это его поведение никак не вязалось с той уверенностью, с какой он говорил о Кости. Казалось, что разговор о Кости был лишь предлогом для другого разговора, более важного для Пети. Но это так, чтоб ты знала. Я, вообще-то, кое-что другое хотел спросить. «Ну?» Но... Петя глубоко вдохнул в свою могучую грудь летний теплый воздух и выпалил. А если хочешь, можем пойти ко мне, посидим. Я вина купил. Я торопела. Уж не его ли имела в виду баба Шура когда сказала, что мы сужены в деревне. Нет уж, точно не Петя, боже, упаси. Ты серьезно? Прям вот с кладбища меня сразу на свидание зовешь. Ну а что? Мы же живые. Петя густо покраснел, царапнул фуражку с головы и брякнул. «Нам жить надо». Я тоскливо вздохнула. «Всем жить надо. И все хотят жить. Потому и посмеиваются, болтают, лишь бы не думать о смерти, лишь бы поскорее стереть из памяти ее лик. Так уж устроен человек. И винить кого-то за то, что не успели похоронить Светку и уже смеются, нельзя. Естественно, никуда я с Петей не пошла». Дождавшись, когда, наконец, разбредется народ, я вместе с мамой и другими женщинами перемывала посуду, убирала в доме покойной подруги. Вечером, уложив в кровать Васеньку и попрощавшись с Натальей Степановной, я вышла из их дома и услышала на заднем дворе такой звук, словно кто-то хлопал калиткой забор. «Бух, бух, бух!» Я пошла по тропинке и, не доходя до калитки, заднего двора остановилась. Свет лампочки выхватывал теленка, корову и чью-то лохматую белокурую голову. Спрятавшись за забором, я решила понаблюдать. Человек стучал калиткой и что-то бурмотал. В бормотании я стала различать слова. «Дай пожить спокойно, падла! Дай пожить спокойно, падла!» «Это же Дунька Орлова за калиткой!» — осенила меня. «Чего она тут?» Я вышла из своего укрытия. Дунька увидела меня и злобно зашипела. «Дай пожить спокойно, падла!» Натурально зашипела, как змея. Мне вдруг стало холодно и жутко. Девица смотрела на меня безумными глазами. Она раскачивалась и билась головой о калитку, а калитка, в свою очередь, билась о жердину забора. По лицу девушки стекала струйка крови. «Доня, ты почему здесь одна?» Я подошла к девушке, выставив вперед руки на случай, если блаженная вдруг накинется на меня но Дунька колотилась в калитку и шептала заезженную фразу. «Где она взяла ее? Что она значит? Прекрати!» Я протянула руку за забор и поставила ладонь между окровавленным лбом девушки и досками. «Все!» Другой рукой я сняла проволоку. «Осторожно, чтобы не ударить Дуньку!» Открыла дверь и вышла. Обняв девушку, я погладила ее по спине, успокаивая. Дунька, все еще продолжая раскачиваться, шептала и шептала. Постепенно она притихла у меня в руках. «Пойдем, я отведу тебя к маме». Я взяла ее под руку и потянула. Мы двинулись по темной улице. В темноте по дороге шел человек, подсвечивая себе путь маленьким фонариком. Увидев нас, остановился. Свет от фонарика прыгнул на наши лица. Это оказалась тетка Таня, мать Дуньки. горе мое!» «Вот за что меня Господь такой дурой наградил?» запричитала женщина. Достав платок, она принялась стирать с лба дочки кровь. Я вызвалась проводить Орловых до дома. Мы подхватили притихшую Дуню под руки и повели по улице. «Где была-то она?» спросила тетка Таня и, не дожидаясь ответа, снова зачистила. «Вот чего убегать-то приспичило? Я только коров доить прихожу» а я уже след простыл. Маленько была, все ж подручнее с ней было справляться. А сейчас постоянно догляд нужен, а я -то старая уже, а она вон какая, быстроногая стала. Возле контимировских увидела, вставила я. «И че тебе там медом намазано? Медом намазанная спрашиваю!» Накинулась тетка Таня на свою блаженную дочку. Чего она там ошивается, не пойму. Недавно тоже там ее выловила. Когда недавно? Да когда? Да вот как раз в тот вечер, когда Светку убили. Я остановилась как вкопанная. Дай пожить спокойно падла. От кого эти слова случайно услышала блаженная Дунька? Не потому ли она билась головой о Контимировский забор? Я повернула девушку к себе. Дуня, скажи, ты видела, кто убил Свету Контимирову? Девушка стояла, качаясь из стороны в сторону, и молчала. Тетка Таня по своему обыкновению заохола, обняла девку за плечи и повела в дом. «Откуда ей видеть? Ты чего выдумываешь?» Испугалась она. «Ничего она не видела, ничего не знает!» Я осталась на темной улице одна. Убийство был свидетель. Дунька. Возможно, тогда у магазина она пыталась сообщить это участковому. «Ну, конечно же, тогда никто из нас не понял ее. Вот только бы она сказала, от кого именно она услышала эти слова».